Глава 18 В течение 16-17 веков Турция вела открыто агрессивную политику в Восточной Европе, на Кавказе и в Иране. Во всех наступательных действиях против России Крымский Хан был активным союзником турецкого султана. Турция вела наступление на Московское государство по трем главным направлениям: через Молдавию и Валахию на Украину, через Крым с помощью Крымского хана на центральные районы нашего государства, через Черное море, Устье Дона и город Азов, на Поволжье и наши юго-восточные окраины. Азов являлся для Турции ключом не только к Поволжью, Южной России, но и к Северному Кавказу и к Востоку. Через Азов турки поддерживали связь с Казанью и Астраханью, даже и после того, как эти бывшие татарские ханства вошли в состав московского государства. Через Азов турецкий султан был связан со всеми ханами Средней Азии, а также с князьями горских народов Кавказа. Кроме того, Азов вел тогда обширную торговлю, в которой были заинтересованы не только Турция, но также Англия, Франция, Венецианская и Генуэзская республики, а также другие государства. Торговля через город Азов с московским государством и с Востоком, дававшая огромные прибыли, побуждала ряд западноевропейских государств добиваться права участвовать в ней, с целью захватить рынки сбыта и оттеснить с них как русских, так и турецких купцов. Борьба России с Турцией в XVIII веке являлась по существу продолжением борьбы русского народа против остатков монгольского ига на русской земле, против остатков монгольских ханств, на которые постоянно опирался турецкий султан. Донские казаки настойчиво доказывали московскому царю и боярам необходимость завладения крепостью Азовом как опорной базой турецких наступательных действий против нашей Родины. Азовцы вместе с крымскими татарами делали непрестанные набеги на Дон, и за море отца и братью и сестер наших продавали на каторги и корабли тем русским полонам в турецкую землю грузили. От их задоров и обид терпению, государь, нашему мочи нет. Жаловались атаманы и казаки. Многие казачьи городки, Черкас, раздоры, Монастырское урочище и другие постоянно подвергались нападениям со стороны азовцев и крымцев. Надо было прекратить эти набеги навсегда предотвратить нависавшую над юго-восточными окраинами угрозу со стороны Азова, взять с бою эту сильную крепость, турецкий оплот против России. По этому важному делу и приехал в Москву посол Дона, станичный атаман Алеша II с казаками. В престольной палате, закованной медной дверью, На высоком кресле сидел задумчивый, печальный царь Михаил. Он слушал стоявшего перед ним с соболей шапкой в руке донского атамана старого. С покатых сводов палаты из белых клубящихся облаков глядели смиренные лики святых. В палате было тихо. Направо от двери стояли три сиденья, обшитые красной кожей, и обитые медными гвоздями два широких кресла стояли возле трона длинной дорожкой на полу лился яркий свет из окна на этой дорожке стоял атаман широко расправив свои могучие плечи взволнованный царь глубоко дышал отписки ваши донские сказал царь медленно приподняв голову я прочел ныне сам Отписки ваши все худые, потому худые, что, по-вашему, крымцы идут на дон де астрахань. верно ли это? — Идут, государь, — уверенно ответил атаман. Царь продолжал. — Ашан-Гирей, — пишете вы, — перевелся с крымской стороны на Ногайскую сторону с большим войском, да с пушками, а пушек у них восемьдесят. — Верно ли? — Пушек у них восемьдесят, государь, — твердо ответил Алешка. — И пишете вы, что тот Шангирей хочет идти на реку Дон, чтобы вас согнать с той реки? Верно ли? — Хотят согнать с реки, царь-государь. Все верно. — От царского жалования всего году до пороху и свинца к нам от тебя не бывало о которых казаков мы посылаем к тебе, с твоим государевым делом, то их по всем окраинным городам воеводы и старосты побивают насмерть и к Москве не пропускают. И воеводы твои, государь, нигде не велят нам, казакам, купить ни свинца, ни пороху, — твердо говорил атаман. Царь хмуро сдвинул брови. — Сам знаю. О воеводах помолчи. Я уже отписал Валуйскому воеводе. Но атаман неробея продолжал. Разбойников эдаких бить крепко надо. Ты не указывай мне, — грозно сказал царь. Но атаман не замолчал. — Мы крест целовали тебе, царь, по присяге нашей. А там сказано, — служить государю и с недругами его и с крымскими, с Нагайскими, и с литовскими, и с немецкими людьми, и с изменниками биться нам за тебя, государя, не щадя головы своей до смерти. И мы на Дону по той присяге правдой служим тебе, государь. Царь строго поглядел на атамана. «Где ж правда ваша?» — сказал он. «Без повеления государя в Царьград ходили». А нынешнего лета, писал мне султан Турский, ходили разбоем на море синее, и вас, атаманов и казаков, было там две тысячи тридцать человек. И были вы еще под трапезондом, город тот взяли, а в другом городе отсиделись. А без вас, когда вы были на синем море, азовские люди пришли в ваши же казачьи городки и пожгли их. — И людей ваших в полон увели, — добавил царь резко. — В полону вели много, — признался атаман. — А кто из вас разбойников ходил на Сине море? Сказывай и не таи. Старой сказал гордо. — Донской атаман Иван Каторжный, да Донской атаман Михайло Татаринов, да я ходил, да запорожцы с нами ходили. Царь поднялся, словно грозный судья. Иван Каторжный. Разгулялся больно он на Синем море. Догуляется его горячая головушка. Михаила Татаринов тоже давно бушует. А с запорожцами вы недобрую дружбу ведете. К себе пускаете их и сами к ним в Чигирин ходите. Нашего... Повеление не слушаете? Кто ныне из запорожцев бывал на Синем море? Атаман переступил с ноги на ногу. Богдан, — сказал он. Кто такой Богдан? Что-то не слыхал. О Сагайдачном слыхивали не раз. Тот под Москву ходил. Нас бить. Богдан — то сотник запорожский. Богдан Хмельниченко, — сказал Алешка. Такого не слыхивал, не знаю, а дознаюсь. Да то известный атаман, пятнадцать тысяч войска собрал, а нони у него поболее, продолжал второй То сын Михайла Хмельниченки. Недавно под Цицерой отца его убили турки. То тоже был славнейший казачина. А в прошлом лете Богдан, придя в Царьград, Потопил двенадцать турских галер, а бусурманов в них было с тысячу, а то и более. А часто он бывал на море и на Дону. Каждое лето бывал. Да года два Богдан был полоняником в Царьграде и Синопе. Его освободился Гайдачный. — В железо закою Богдана, мне это не по душе, — сказал царь, устало опускаясь в кресло. Вы давно вражду несете нам. И нынешнего же лета, царь возвысил голос: придя с моря, вы же пошли к Козову крепости с приступом. А на приступе к Азову у вас было пять тысяч человек. Верно ли? То верно, государь, спокойно ответил атаман. — дважды мы приступали к той Турской крепости. И башню наугольную вы взяли. — Взяли, — сказал атаман. — И в город взошли, — произнес царь, как бы подсказывая атаману. — И в ту пору башня та наугольная и завалилась, и помешала вам весь город взять. Верно ли? — То верно, — ответил атаман. — Все ведомо мне доподлинно, — промолвил царь. — Утайки от меня не скроются. — А мы, великий государь, — сказал Алешка. Живем под твоей царской рукой без утайк Неправду ты сказал, — прервал его царь. — Про башню вы утаили мне. Башня в Азове завалилась, а атамана вашего, Епиху Родилова, там ранила. В то время азовцы и отбили вас от города. — Отбили, государь, — виновато признался атаман. Царь продолжал допытываться с явной запальчивостью. «А на другой день вы заново приступили к башне, и ее взяли, и наряд захватили девять пушек, а людей, которые на той башне сидели, побили здорово. Башню ту раскопали всю до основания, и камень в воду потопили. Иные пушки вы взяли разбитые». А медь ту послали по убогим монастырям на Воронеж, на Лебедянь, к святым горам, лить на колокола. Верно-то, али неверно. Атамас сначала недоумевал, откуда все это известно царю, но, вспомнив Салтанаша, ответил Верно, государь, медь пушечную мы послали в монастыри. Царь уже, не сдерживая гнева, закричал, — Так по что же вы, разбойники, ходили к Азову крепости? По что ходили вы на Сине море? А люказа мы его не чли? Пограбить захотели? Выждав пока, улегся гнев царя. Атаман-Старой сказал, — Великий государь, азовские турки жли наши городки под корень. На море ходили, добыть депунишек, жить нечем. Указы все твои мы чли. А каланчу в Азове да башню на гирле, что турки ставили, мы ныне опростали. Каланчата стоит на дороге, что бельмо в глазу, и ходу в море не дает. — Аль вам неведомо, — перебил царь, — что на Москве бывал посол султана... Греченин Фома Кантакузин, вы ж провожали посла того ко мне, а у султана Турского сидят наши послы, Петр Мансуров, Дадьяк, Семейка Самсонов. И они там о дружбе и о иных государственных и земских великих делах пекутся. Атаман Второй не утерпел, сказал царю. Азовцы сами задирают нас. Земля Руси нужна им. И ты, царь, напрасно не ищи с ними дружбы. Они, басурманы, обманут. Царь бледнее опустился в кресло. — Обманут, говоришь? — проговорил он, задыхаясь. — Обманут, государь, — подступая ближе к царю, — сказал атаман. — Бери Азов, владей Азовом. Не жди от султана милости. Пусть море синее разделит Русь от недругов ее. Царь долго думал, указал атаману сесть в кресло против себя. — Скажи мне все, что думаешь, да только правду, — промолвил тихо царь. Старой сел в кресло. — Коль хочешь, царь, тебе скажу всю правду что сабли мы берем то даром не отдаем султан тебя обманет вскоре он войско приготовил ждет дождется своего войной пойдет а ты великий государь веришь боярским неправдам спасибо и на том казаки ивану грозному еще служили гордо промолвил атаман при взятии казани Голов наших легло немалое число. — Служили, — подтвердил царь. — И ты теперь, — сказала Алешка, — царь всея Руси, и царств сибирского, и астраханского, и казанского ж. Альнедонской казак, великий государь, царство сибирское завоевал царю Ивану Грозному. Ермак Тимофеевич служил и примил службу царскую с честью и слабой. Тебе досталось то царство богатое. За Астрахань мы билися, да и в Казани лежат наши кости казачьи. А в Китай-городе помнишь? Помню, я то помню, — с сердцем сказал царь. Я помню, что казаки донские да ваши атаманы служили самозванцам. — Служили самозванцем, да не все, — ответил горячо старой. — То верно, царь. Но коль дозволил мне сказать тебе всю правду, то слушай дальше. — Филарет Никитич, патриарх Руси, родитель твой, не имел ли сан митрополита от лже-дмитрия? Да патриархом же провозглашен не от Тушинского ли вора? то разве дело? Двум самозванцам он примил. Но мы и то забыли. Землю защищали русскую, а бояре все захватили в свои руки. — Дьяк грамотен, тебе теперь службишку правит. А Владиславу Польскому с Салтыковыми он не служил? — Служил. Земли отбирал у всех, кто не хотел служить Владиславу и раздавал их щедро своим сподвижникам. Ашуйские Шуйские, Голицыны, а Салтыковы, Кому они служили? Народу сколько погубили, за трон хватаясь кровавыми руками. Бояре измену родине творят, а народ за все в ответе. Не думал царь услышать такую дерзновенную речь но знал, что верно все. Царь открыл свои усталые глаза. — Ну, — сказал он хриплым голосом, — все говори мне, я слушаю тебя. — И за тебя, великий государь, когда решалось дело, кому быть на Руси царем, мы принесли на собор свое писание. И нас спросил тогда князь Дмитрий Пожарский, что там у вас написано. И мы сказали князю там, на соборе в Москве, мы написали быть царем Михаиле Федоровичу. Аль мы не бились на Москве вместе с народом, спасая нашу землю? Аль то неверно, царь? Верно, атаман, верно, — с глубоким вздохом промолвил царь. Его бледное молодое лицо стало спокойнее, а атаман стал смелее прежнего. — А ты что учинил, спасителя Отечества Дмитрия Пожарского, ты выдал головой бояришке Борису Салтыкову, послал его указом царским пешим на двор к боярину челом бить? — Не дело, царь, ты сотворил тогда, Бесчестье. Но ты в том, видно, не повинен. Малолетен был, бояре все за тебя вершили. И зря боярам угождал. Что им, боярам, заслуги разрядные, больших службишек не несли? Аль я не то сказал, царь, коль так глядишь сурово. Не то сказал, чуть слышно проговорил царь. Не то сказал. А я тебе хочу еще сказать. Бояре-салтыковы, приближенные твои, Ты земли даришь, власть им доверил. А кто они? Царь молчал, сидел не шевелясь. — Их родословное известно всем, — сжег словами Алешка. — Михайло кривой. Отъехал к Польше? Изменил? Король Сигизмунд наградил его поместьями в воеводстве Смоленском. Иван Никитич из польских Салтыковых отъехал к Польше, изменил, поместье получил. А предок Салтыковых Михаила Прушанин прибыл в Новгород из Пруссии. Иван Большой, Иван Меньшой, все Салтыки... Издавно тянут руку к Польше. А салтыки, Бориска до да Михайла, за саблю турскую жены тебя лишили, царской, Стравили ядом Марью Хлопову. Они же стравили долгорукую. Казнил бы Салтыковых. Они ведь дело черное замышляли на Руси, Другую смуту на выгоду полякам. И нам, казакам, Нет от них житья. А зовом, крепостью нас попрекают, с султаном дружбу ищут, а он, султан, войну давно в тайне готовит. Послушай ты, холоп, сказал царь твердо, ты залетел высоко. Алья не выдал головой пожарскому Татищева, — Аль я не жаловал Пожарского? Я жаловал его на вечное и потомственное владение в ростовском уезде селом Ильинским и приселком Назорным с деревнями московского уезда сельцом Вильяминовым и пустошью Марфиною за мужество его во времена нашествия поляков на Москву. «Да я же пожаловал его большими деревнями!» Царь стал перечислять деревни. И все то скреплено нашей государской красной печатью. То верно, царь. Пожарский крепко стоял против польских, литовских и немецких людей. Но ты все же выдал головой его Борису Салтыкову. Побойся Бога, царь. Князь Дмитрий Пожарский на твоем венчании на царство... Держал твой скипетр. Уж не забыл же ты. Он яблоко державное нес до чертожного места. Царь больше не стерпел, выпрямился и повелительно взмахнул рукой. «Замолчи — Замолчи! — крикнул царь надрывным голосом. Атаман понял, что наступило время замолчать. К царю вернулся твердый, хоть и слегка дрожащий голос. Царь сделал шаг к старому. Оба долго молчали. Один сверкал золотыми одеждами, и глаза жгли зло, другой в голубом казацком кафтане стоял спокойно и только мял в руке островерхую шапку с оторочкой.